Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах семейного радио звучит передача Продолжение следует. В рамках этой передачи мы продолжаем знакомить вас с книгой Джанет Оак Любовь приходит домой. Это восьмая книга из 12 этой серии. Сегодня для вас звучит вторая часть этого произведения. Читает её для вас Елена Визалаускас. «Прицесса Белинда, как мило! Знаешь, это большая честь узнать, что кто-то относится к тебе с подобным уважением», — сказала пожилая леди. Белинда подняла на неё глаза. «На самом деле он хотел оказать честь вовсе не мне», — объяснила она. Это показывает свои чувства к вам. Понимаете, он назвал Розу моим именем, потому что... Потому что...» Белинда с трудом подбирала подходящие слова. «Потому что хотел выразить благодарность за то, что я забочусь о вас. Вы ему очень дороги». Миссис Стаффорд Смит удивленно возрелась на Белинду. «Я? Как это? Что ты имеешь в виду?» Что он сказал, заинтересовалась она. Он сказал, что хотел поблагодарить меня за то, что я забочусь о его хозяйке. Тихо ответила Белинда. Как мило, пробормотала миссис Стаффорд Смит и поднесла руку к глазам, чтобы вытереть набежавшие слёзы. Она молчала несколько минут, пока Белинда убирала в комнате. Наконец, она мягко заметила: "Знаешь, Иногда бывает так, думаешь, что никому не нужна. Жизнь продолжится и без тебя, а люди даже не заметят твоего исчезновения. Ох-ох-ох. Она вздохнула, затем добавила: "Я лежу здесь день за днём, и пользы от меня никакой". А потом патом старый друг садовник показывает, что ты ему не безразлично. И тогда снова хочется выздороветь. Ах, тетя Вирдже, воскликнула Белинда, она быстро подошла к пожилой женщине и ласково коснулась её лица. Да ведь все в доме ходят на цыпочках и боятся вздохнуть. Мы страшно боялись, что вы, то вы не поправитесь. Вы нужны всем нам. Мы вас любим. Неужели вы в этом сомневаетесь? Леди быстро повернулась и улыбнулась Белинди. "Я глупая старуха", тихо ответила она. "Мне есть для кого жить. У меня много близких друзей. Я не заслуживаю такого доброго отношения, но благодарна друзьям за то, что они у меня есть. Она опять вздохнула и заёрзала в кровати, оттолкнув бледной рукой подушку. "Белинда, дорогая, решительно произнесла она. Подай мне домашнее платье и туфли". Девушка попыталась протестовать, но миссис Таффорд Смит поспешила сказать: "Нельзя набраться сил. Ложась в постели, если я хочу насладиться летней погодой, нужно выздоравливать как можно быстрее. Так что лучше я встану. Дай мне синее платье, пожалуйста. Белинда не стала спорить. Раз миссис Стаффорд Смит что-то решила, переубедить её невозможно. Девушка отправилась за синим платьем. Радуюсь, что хозяйка выбрала самый тёплый наряд из гардероба. Снимая платье с вешалки, она почувствовала, как с плеч упал тяжёлый груз. Давно так не сияли глаза у старушки. Несомненно, она на пути к выздоровлению. Белинде хотелось побежать на кухню, чтобы поделиться радостной новостью с домашними. Все беспокоились о пожилой леди. Прежде всего, вам необходимо плотно позавтракать, заявила Белинда, помогая миссис Стаффорд Смит надеть домашнее платье и туфли. Она собиралась позвонить Винзэру, чтобы он принёс поднос с завтраком, но в дверь тихо постучали, и она её открыла. Смазанные петли даже не скрипнули. Она увидела в глазах дворецкого беспокойство. Госпожа образнулась хриплым шёпотом спросил он. "Да, да", успокоила его Белинда. "Входите. Сегодня она немного лучше себя чувствует. Я как раз собиралась позвонить, чтобы ей принесли завтрак". Винзер, как не привык он сдерживать эмоции, не сумел скрыть облегчения. "Входите, Винзер", позвала миссис Стаффорд-Смит. Он осторожно вошёл в комнату, суетливо перебирая руками. Томас просил узнать: не хотите ли вы, чтобы он срезал для вас букет? Почтительно добавил он. О да, согласилась миссис Таффорд-Смит, и улыбка прогнала усталость с её лица. Винзер, щёлкнув каблуками, повернулся на пятках. Я скоро вернусь, госпожа, уверил он и вышел из спальни с куда более весёлым видом, чем вошёл. Пока Винзер отсутствовал, Белинда поспешно помогла миссис Стаффорд Смит причесать волосы. После этого она усадила её в удобное кресло у раскрытого окна. Сара принесла два подноса, уставленных вкусной едой. Впервые за много недель миссис Стаффорд Смит взглянула на стрепню с интересом. Белинда с облегчением улыбнулась и поставила поднос перед хозяйкой, а второй взяла себе. Они только пожелали друг другу приятного аппетита, как вдруг в дверь опять постучали. Винзер вернулся с вазой ароматных, только что срезанных розовых цветов. Белинда немедленно узнала этот сорт. Это новые вьющиеся розы, которые растут у тропинки, заметила она. Я вам о них рассказывала. Новый сорт, Томас назвал его Розовая Разанна. Хм, Розовая Разанна, повторила миссис Таффорд Смит. Какое чудесное имя. Она наклонилась над букетом. Прелестные цветы, добавила она. Пожилая женщина погладила мягкий лепесток, затем снова вдохнула сладкий аромат. Поблагодари Томаса за цветы, хрипловато сказала она. Я «Я очень ему благодарна». Виндзор кивнул и вышел, а миссис Стаффорд-Смит подняла голову и улыбнулась. Белинда осторожно взяла вазу и поставила на маленький столик рядом с хозяйкой дома. «Надо позавтракать, пока еда не остыла», – мягко предложила она. Миссис Стаффорд-Смит согласно кивнула и с готовностью взяла ложку. С этих пор Белинды начала замечать, что с каждым днём хозяйка чувствует себя всё лучше. Вскоре она начала ненадолго вставать с постели, а потом и гулять по коридорам на втором этаже. В конце концов, она спустилась вниз. Сидя с рукодельем в северной гостиной, старушка наслаждалась тёплыми лучами летнего солнца. Она проводила время на веранде, впитывая запахи и красоту сада. Миссис Таффорд Смит вновь стала обедать в гостиной. Белинда чувствовала, что у них началась новая жизнь. В доме воцарилась приятная атмосфера, полная благодарности и облегчения. Белинда радовалась тому, что Вноф может иногда выходить из дома. Прежде она огорчалась из-за того, что пропускала воскресные службы в церкви. Ей нравилось погружаться в волнующие Душу гимны, воскресные чтения Священного Писания, пастырские проповеди. Девушка с нетерпением ждала, когда миссис Стаффорд Смит разделит с ней благоговейные переживания. «Но я не должна ее торопить», — напомнила себе Белинда. «Она тяжело болела, и мне бы не хотелось, чтобы болезнь в ней вернулась». Девушка решила, что будет терпеливой. Но было так приятно почувствовать, что из дома и сердец домочадцев исчезло беспокойство. Летние дни казались ярче, цветы красивее, а еда вкуснее. Когда миссис Стаффорд Смит начала выздоравливать, перед Белиндой всё предстало в лучшем свете. Летом миссис Стаффорд Смит снова взяла в свои руки управление особняком Маршала. Она каждый день давала указания виндзору, потер и кухарке. Белинда вновь хорошо высыпалась, чинила одежду, писала письма и ходила по магазинам. Она с облегчением вздыхала, вспоминая о напряжённых неделях в начале лета. Она даже не понимала, как сильно переживала, боялась и уставала, когда миссис Стаффорд Смит нуждалась в уходе и днём и ночью. Каждое утро Белинда встречалась с миссис Таффорд Смит в зале Тайсветом, северной гостиной. Там они завтракали и составляли план на день. Затем Белинда читала отрывок из Библии и молилась. Она надеялась, что когда-нибудь настанет день, когда её хозяйка также захочет помолиться вслух. Миссис Таффорд Смит посещала воскресные службы и отпускала слуг с работы, чтобы они могли сделать то же самое. И хотя в последнее время вопросы Веры, кажется, стали интересовать ее больше, чем раньше, она никогда не говорила откровенно на эту тему с Белиндой. Девушка нуждалась в том, чтобы делиться с кем-то духовными мыслями, но полагала, что старший пастор Кангрегация слишком занят, чтобы разговаривать с молодой девушкой. Его помощник был не женат и почти так же молод, как сама Белинда. И хотя ей было бы интересно поговорить о вере с сокурсником в семинарии, она стеснялась, потому что все, включая самого молодого священника, наверняка решили бы, что она попросту завлекает симпатичного молодого человека. Белинди вовсе не хотелось давать повод для подобных сплетен. Так проходили её дни. Она наслаждалась, читая Библию и вознося молитвы, но ей не хватало духовного общения. Если бы только, если бы только тётя Вирджи могла понять и разделить мои чувства, связанные с Верой, часто думала она. Её беспокоило и другая мысль. А если тётя Вирджи Мрёт. Готова ли она вознестись на небеса? Белинда Гловако привязалась к пожилой женщине, и сомнения в том, что она обретёт вечную жизнь с Богом, заставляла Белинду чаще молиться за свою подругу. В конце лета миссис Стаффорд Смит решила устроить званый ужин. Белинда уже привыкла к общению с богатыми и влиятельными друзьями хозяйки. Она больше не боялась того, что ей придётся присутствовать на ужине, вроде того, на котором появился Пьер, когда в последний раз приезжал в Бостон. На самом деле, рассудила Белинда, намного лучше находиться в компании пожилых людей, чем вовсе не иметь компании. Ей и миссис Стаффорд Смит не помешает развлечься. Что мы подадим на ужин, дорогая? Спросила миссис Стаффорд Смит, когда они сидели в гостиной на первом этаже. Белинда подняла глаза от рукоделия. Её мало волновало, что они будут есть, но она подумала, что ответить так было бы невежливо. Вместо этого она мягко предположила: "Мм, возможно, кухарка что-нибудь предложит". Миссис Стаффорд Смит задумалась. "Да, Наконец согласилась она. У Нионы наверняка есть идея. Но я давно не приглашала друзей на ужин, и мне бы хотелось самой придумать меню. Белинда улыбнулась. Но ну, если вам этого хочется, то вы несомненно должны так и сделать. Я бы предложила приготовить ростбиф и йоркширский пудинг. рассуждала женщина: а также спаржу и морковь. Неплохой выбор, одобрила Белинда. Пусть подадут овощной салат с заправкой по рецепту кухарки и булочки с маком, воскликнула девушка. Мисс Стаффорд Смит улыбнулась, довольная тем, что ей удалось вовлечь Белинду в обсуждение. Ах, вздохнула Белинда. Мне не стоит даже думать о десерте. Уверена, за последнюю неделю я набрала несколько фунтов. И прекрасно, твёрдо сказала миссис Таффорд Смит. Ты говоришь, мне нужно поправиться. А ведь ты, клянусь, похудела не меньше, чем я. Белинда была уверена, что не так уж сильно похудела. Она хотела возразить, Но промолчала. Пусть испечёт чизкейк, рассудила пожилая женщина. Или пирог со свежей клубникой, предложила девушка. У Томаса ещё есть клубника? Он сказал, что собирает второй урожай, ответила Белинда. Он очень доволен этим сортом. Пусть тогда подадут клубничный пирог. Клубника мне никогда не надоест. Будем лакомиться ягодами, пока они не отошли, заметила миссис Стаффорд Смит. Позвони кухарке, дорогая, попросила она Белинду, и так и внула. Я бы хотела всё решить. Пришла кухарка. Аккуратный передник покрывал её пиданую фигуру. Она всегда немного нервничала, когда её призывали в гостиную. На она успокоилась, когда хозяйка заговорила об ужине. А мисс Белинда хочет, чтоб ты испекла свои замечательные булочки с маком, продолжила миссис Стаффорд Смит. Её кухарка улыбнулась. Что касается десерта, то насколько мне известно, Томас собрал второй урожай клубники. Не могла бы ты приготовить клубничный пирог со взбитыми сливками? Его все любят. Кухарка просияла от похвалы. Она любила, когда люди, и особенно почтенная хозяйка, восхищались её стряпнёй. Ужин начнётся ровно в 7 часов, сказала миссис Таффорд-Смит. Белинда улыбнулась, услышав слова ровно. Она знала, что миссис Селия Прэскат тоже пригласили, а она, как некогда заметил Пьер, никогда не приходит вовремя. Но в тот день, когда в особняке маршала впервые после долгого перерыва состоялся званый ужин, Селия Прэскат пришла почти вовремя. Запыхавшись, она ворвалась в дом и приветствовала хозяйку. Вирджи, дорогая, я так рада, что ты опять на ногах. Ты меня до смерти напугала. Ты так долго болела этим ужасным, ужасным гриппом, и я боялась, что ты никогда не выздоровеешь. Сейчас я прекрасно себя чувствую, спокойно заметила миссис Таффорд Смит. Аба мне хорошо заботились. Она с нежностью посмотрела на Белинду. Я давно поняла, что ты поступил очень мудро, когда нашла личную сиделку. С лёгкой завистью заметила миссис Прэскот. Не представляю, как бы ты без неё справилась. И я не представляю, с чувством согласилась миссис Таффорд Смит. Белинда Augusta покраснела. Это, кажется, доставило удовольствие другой гостье, миссис Элмби. Девушка по-прежнему не чувствовала к ней расположения. Похоже, той нравилась, когда другие находятся в неловком положении. Наконец, все гости собрались, и они были готовы идти в столовую, где стояли на готове Виндзор и Сара. Вечер прошел довольно весело. Гости болтали и смеялись. Миссис Селия Прескотт к большому оживлению мистера Олша... с юмором рассказывала о своих летних приключениях. Миссис Элемби время от времени высокомерно фыркала, таким манером поддерживая беседу. А миссис Уитли благосклонно улыбалась всему, что говорили гости. Её муж возмещал молчание супруги, высказываясь по каждому поводу. В общем, Вечер выдался оживлённым, и Белинда подумала, что месяц Стаффорд Смит полезно немного поболтать с друзьями. Когда же ужин подошёл к концу, девушка почувствовала себя опустошённой. Её о깃тало одиночество. Я просто устала, ведь мы так долго планировали и готовились к этому вечеру, рассуждала она про себя. Тётя Вирджиния наверняка чувствует то же самое. Белинда быстро выскользнула из протничного малинового платья и надела сливочно-белый халат. Она поможет миссис Стаффорд Смит подготовиться ко сну. И если у неё такое же настроение, как у меня, пробормотала она, то ей будет приятно моя компания. Но миссис Стаффорд Смит вовсе не чувствовала себя подавленной. Пригласив Белинду в комнату, она стала взволнованно вспоминать о прошедшем ужине. «По-моему, он прошел прекрасно!» – радовалась она, и Белинда в ответ только кивнула. Тетя Вирджи сняла лиловое платье и надела бледно-розовый домашний халат. Сидя за триль ежом с распущенными седыми волосами, она приглаживала их щеткой и разговаривала с Белиндой, глядя на отражение в зеркале. Ее щеки раскраснелись, голос дрожал от волнения – Белинда взяла у нее щетку и стала осторожно расчетывать воздушные локоны. «Селия предложила прекрасную идею», — вспомнила миссис Стаффорд-Смит. «Перед уходом она отвела меня в сторонку и пригласила погостить вместе с ней у сестры в Нью-Йорке». Белинда взяла. даже перестала расчёсывать её волосы, удивившись внезапному повороту событий. Что ты об этом думаешь? спросила пожилая женщина, поворачиваясь к Белинде. Впрочем, та уже поняла, что думает её хозяйка. Ну что ж. Прекрасная идея, ответила Белинда. Да. согласилась миссис Таффордсмит. Да, мне она тоже нравится. Я много лет не была в Нью-Йорке. Я давным-давно никуда не ездила. По-моему, сейчас самое время. Да, это вам пойдёт на пользу, заметила Белинда, почувствовав какое-то шевеление в желудке. А я что буду делать? подумала она. Жить одна в этом огромном доме. Я буду ходить по магазинам, смотреть спектакли, посещать концерты оркестра. Пожалуй, я приму её приглашение. А когда вы уедете? Поинтересовалась Белинда. На следующей неделе время на подготовку не очень много. Ну кое-что можно приобрести и в Нью-Йорке. Интересно взглянуть на новые магазины. А как долго? Ну, недель шесть, сказала миссис Таффорд Смит. Шесть недель этого достаточно. Не нужно торопиться, чтобы всё успеть, но и злоупотреблять гостеприимством хозяев тоже не следует. Белинда кивнула. Вы хорошо знаете сестру тёти Селии, просила она. О да, конечно. Мы были подругами, близкими подругами до того, как она уехала в Нью-Йорк. Мы всё время проводили втроём. Она не похожа на Селию, более сдержанная и степенная, настоящая леди. В полном смысле этого слова. Её муж умер 5 лет назад. Селея говорит, что она так и не оправилась от горя. Ей скучно одной. Селена вещает её каждый год. А теперь она и меня пригласила. Замечательно, улыбнулась Белинда. Надеюсь, путешествие доставит вам удовольствие. Анна поцеловала пожилую женщину в щёку и проследовала в свою комнату. Заснула она не сразу. У неё в голове вертелись беспокойные мысли, что она будет делать, пока хозяйка развлекается в Нью-Йорке. Порой она чувствовала себя одинокой и растерянной, даже тогда, когда тётя Вирджи оставалась дома. Теперь здоровье пожилой леди не вызывало у неё тревоги. Кажется, она полностью выздоровела. Но Белинда запаниковала, представив, что останется одна. Уважаемые наши друзья, вы прослушали вторую часть романа «Любовь приходит домой» в исполнении Елены Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...